Будущий владыка родился на Волыне, изучал богословие в Варшаве, физику и математику в Киевском университете. В 1939 году, когда Западную Украину поглотил СССР, он служил там приходским священником. В 1941 году, с началом немецкой оккупации, отец Феодор сделался викарным епископом Таганрогским, а затем Волынским. А в 1944 году ушёл на запад вместе с отступавшими немцами. Когда РПЦЗ обнаружила его в лагере ДП, его назначили епископом в Австралию. Это было примерно в 1946 году. Но австралийские миграционные власти так опасались его и его церкви, что визу ему выдали только два года спустя. В Австралию он отправился в 1948 году в сопровождении другого духовного лица, являя собой внушительное зрелище в священническом облачении с длинной бородой. Он оказался на борту парохода Зерно, где большинство пассажиров составляли евреи. Однако отец Феодор дистанцировался от антисемитизма, который выказывали многие мигранты прибалты и даже британский представитель Аэроу, находившийся на борту, и предложил дать положительную характеристику молодому польскому еврею, когда у того по прибытии возникли неприятности сотрудниками безопасности из-за подозрений в симпатиях к СССР. Этот молодой человек, Сэм Фишман, вспоминал отца, Феодора, как благочестивого человека, мудрого и терпимого. Его спутником по плаванию был диакон Пётр Гришаев, бывший крестьянин и гражданин СССР, увезённый во время войны на работы в Германию и рукоположенный в диаконы в лагере Ди Пи в Мюнхене в 1946 году. Оба священника вызывали большие подозрения у органов безопасности Австралии. Дело было не столько в политических взглядах самих церковнослужителей, сколько в политической позиции их поручителя, священника Валентина Антоньева которого один сотрудник управления по контролю над иностранцами охарактеризовал как сторонника русских фашистских организаций, готового примкнуть к любой политической деятельности, нацеленной на свержение советского правительства. Припомнив эту характеристику, ответственный работник иммиграционной службы Лори высказался против выдачи им разрешения на въезд. Он отмечал, что заявление поручителя духовных лиц о том, что они являются образцовыми антикоммунистами, безусловно правдиво. Однако они, скорее всего, настроены настолько антисоветски, что их присутствие здесь будет, без сомнения, оказывать слишком возмущающее влияние на тот сегмент русской общины, что придерживается умеренных взглядов. В отношении лично владыки Феодора опасения Лори были, возможно, напрасными. Тот, тяжело проболев несколько лет, умер в 1955 году, а основным результатом его деятельности стало создание системы приходов, которые возглавляли священники из бывших перемещенных лиц, причем создавались они изначально в мигрантских лагерях. И можно не сомневаться, что эти священники с их прошлым и резко антикоммунистическими убеждениями сыграли примерно ту роль, которой так опасался Лори. Хотя правительство Австралии с недавних пор с недоверием относившееся к политическим пристрастиям русской православной церкви, не предоставило православным священникам из числа ДП тех прав, которыми оно наделило католических и лютеранских священников-иммигрантов и потребовала от них отработок по контрактам наравне с другими мигрантами а тем не менее разрешило им проводить богослужения и выделила помещение для их проведения на территории лагерей. В 1950 году Министерство иммиграции договорилось с владыкой Феодором о том, что священников, официально назначенных им на пасторские должности в мигрантских лагерях, обеспечивали жильем и питанием в качестве признательности за служение во благо жителей лагерей. В мае того года архиепископ Иоанн Шанхайский прислал с Тубабао архиепископу Феодору письмо, в котором сообщал, что некоторые священников, находящиеся ныне на острове Тубабао, могли бы послужить в вашей епархии, если получат от вас назначение и вызов. Но владыка Феодор, похоже, не воспользовался этой информацией. Священники, которых он назначил, были в большинстве своем уроженцами Западной Украины и Белоруссии, служившими при немецкой оккупации и в дальнейшем получившими от РПЦЗ приходы в германских и австрийских лагерях ДП. Процесс организации богослужения по православному обряду в лагерях начался задолго до заключения формального соглашения с правительством в 1950 году. Священник Алексей Годяев прибыл в 1949 году на пароходе Феерси и вскоре уже проводил богослужения в Баннигилле, а другие священники из перемещенных лиц служили в Баттерсте, Коуре, Грете и других лагерях. Поскольку священник МДП на первых порах приходилось отрабатывать по контрактам, обязательным для всех иммигрантов, приезжавших по программе массового переселения, первые годы свободного времени у них почти не было. Священник Владимир Янковский, возглавлявший приход в Мельбурне, одновременно работал на местном заводе компании General Motors. Священнику Алексею Годяеву еще повезло с работой, потому что помимо духовного сана, по профессии он был инженером-химиком, а именно специалистом по сыроделию, и потому смог устроиться в Министерство молочной промышленности. Позже он целиком посвятил себя церковной работе в Удалоите. В 1952 году в Австралии уже насчитывалось более 20 русских православных приходов в Мельбурне, Аделаиде, Ньюкасле, Хобарте, Перте, Канберре, Уаллонгонге, Джелонге и в мигрантских лагерях и служили там 24 священника. Владыка Феодор вначале жил в Брисбене. Но вскоре перебрался в Сидней, а в ноябре 1949 года он был рукоположен в сан архиепископа. Началась компания по сбору средств на строительство собора в Стратфилде, и к маю 1953 года удалось собрать тысяч фунтов. Центр притяжения русского поселения в Сиднее смещался к западу, от городских районов вокруг Падингтона, Бонди и Столетнего парка, ближе к Хоумбушу, Бервуду и большому Стратфилду. Местные историки называли Стратфилд оазисом на западе. Там было много зелени и больших домов, где в послевоенные годы начали селиться арендаторы жилья. И к тому же, он привлекал удобным расположением у главной железнодорожной ветки. Первый камень в основании нового собора был заложен в октябре 1951 года. Причем на церемонии его закладки, что было довольно неожиданно, присутствовал министр иностранных дел доктор Эвард. Другие группы русской общины будь то скаутские отряды, антикоммунистические клубы или казачьи организации старались действовать за благословение православной церкви и в тесном сотрудничестве с ней. В начале 1950-х годов, когда освящали русскую церковь в Кабрамате, западном пригороде Сиднея с большой долей русских, украинцев и белорусов в составе населения, среди явившихся на церемонию присутствовала большая группа казаков вместе со своим атаманом, генерал лейтенантом Бурлиным, недавно прибывшим из Китая. В Брисбене 6 мая 1951 года оренбургские казаки отмечали свой праздник День святого Георгия. Праздничными церемониями руководил епископ Афанасий. Сибирские казаки, возводившие свою родословную к войску Ермака, казачьего атамана XVI века, покорившего Сибирь для русского государства, в декабре отметили в Брисбене собственный праздник после литургии, которую отслужил епископ Афанасий. Православная церковь брала на себя и главную роль в приеме русских эмигрантов в Австралии в 1945 году для помощи русским в Китае и в Европе было создано Русское благотворительное общество имени преподобного Сергия Радонежского, а в середине 1950-х годов, когда главная ответственность за переселение русских из Китая перешла от АИРО к Всемирному совету церквей, Православная церковь взаимодействовала с австралийским советом церквей, принимая новоприбывших и помогая им обустраиваться. В 1956 году Министерство иммиграции признало официальным спонсором таких мигрантов епископальный комитет во главе с архиепископом Савой. Среди тех, кто активно участвовал в деятельности этого комитета, были священник Ростислав Ган из Маньчжурии и Юрий Девиденков из довоенной русской общины, а также несколько русско-австралийских предпринимателей, помогавших финансовыми пожертвованиями. До середины 1950-х годов большие силы русской общины уходили на строительство церквей в недавно учрежденных приходах. Во второй половине 1950-х годов возведение новой церкви в районе Блэктаун Западного Сиднея сделалось главным занятием Натальи Баич и ее мужа Федора, серба-инженера. С 1954 года богослужения в Блэктауне проводились в случайных помещениях. Служил там священник Алексей Филатов, родом из СССР. В прошлом DP тайная рука в Соловецком лагере, а позже угнанный в Германию на работы. Но прихожанам хотелось иметь собственную полноценную церковь. Они сами спроектировали её и начали строительство. Руководил работами Фёдор Баевич. Православные церкви служили опорой для целого ряда предприятий и начинаний, среди которых были мужской и женские хоры, Субботние русские школы для детей и благотворительные организации, в которых главную роль зачастую играли женщины. По словам Галины Кучиной, русская жизнь сосредотачивалась вокруг церкви. Для Анны Ивлевой, казачки из Харбина, Австралия стала местом, где можно было свободно молиться Богу, петь и читать в церкви. Едвига Николаюк воспитанная как полька в католичестве, а потом вышедшая замуж за православного русского, по прибытии в Мельбурн с головой окунулась в жизнь православной церкви, хотя, по словам её сына, до этого не отличалась глубокой религиозностью. Среди других заведений, учрежденных при участии церкви в первые послевоенные годы, были женский монастырь в Кентлине, куда со временем уйдут Анна Ивлева и Едвига Николаюк, и дом престарелых в Кабрамате. Безусловно, история удивительной привязанности русских к православной церкви нуждается в небольшом уточнении значительную долю европейского контингента ДП составляли люди, получившие воспитание и образование в СССР, и, следовательно, значительно менее знакомые с православными обрядами и порядками. При всем показном единодушие общины в июле 1952 года епископ Брисбенский Афанасий жаловался, что печально ли то, что среди новой эмиграции, особенно из Германии, есть много безбожников. Вполне возможно, он намекал на воспитанных в безбожие перемещенных лиц, выросших в СССР, так как употребил слово из советского обихода. Однако Фанасий явно говорил о более широком явлении, так как добавлял, что почти вся солидаристическая группа, члены Народно-трудового союза российских солидаристов, не ходит в церковь. Под солидаристами он имел в виду сторонников НТС и, пожалуй, еще бывших русских фашистов из Китая. НТС, оказавший сильное влияние на австралийскую русскую общину в послевоенные годы, не имел ничего против православия. И всё же НТСовцы относились к нему куда прохладнее, чем монархисты-традиционалисты из старшего поколения. Анатолий Коновец, активист НТС, выступавший уже как ученый в работе по социологии, написанной в конце 1960-х годов, отмечал, что хотя большинство русских эмигрантов, особенно активно участвовавших в церковных делах, находятся под впечатлением, что официальная религия имеет первостепенное значение в жизни русских эмигрантов, Проведенное им исследование не позволяет целиком подтвердить это представление. Когда в некоторых кругах предложенный им опросник был встречен враждебно, он объяснил это опасениями, что так может вскрыться нежелательная правда о русской общине в Австралии, в частности, об ослаблении приверженности русской православной церкви. Деятель НТС Глеб Бердников в конфиденциальной переписке с американским коллегой отмечал необходимость энергичных действий перед лицом великого неизменного нашего русского общества, нашей церкви. Но несмотря на это, в 1950-е годы, выпускавшаяся НТСовцами газета "Единение" исправно освещала различные церковные события. И трудно представить, как бы она могла манкировать этим и сохранять свои большие тиражи. Внутри РПЦ всегда происходила фракционная борьба, часто сопровождавшаяся обвинениями противников в просоветских симпатиях, в шпионаже на советы или наоборот, в излишне воинственном антикоммунизме. Эти взаимные обвинения проистекали из воспоминаний о поведении сторон в прошлые годы в Европе и Китае, а также из новых ссор, начавшихся уже в Австралии. Конфликты осложнялись еще и тем, что прихожане и духовные лица имели возможность переходить под крыло других православных властей. РПЦЗ в Австралии враждовала с Константинопольской православной церковью, Вселенским патриархатом с 1945 года, когда последняя официально признала Московский патриархат. А в середине 1950-х эту вражду только обострила история вокруг священника Игоря Сусемиля, Зузимиля. Священник Игорь Сусимиль приехал из Германии в 1949 году и создал свой приход в Мельбурне. Родился он в 1919 году и воспитывался в Берлине среди высшего общества Германии, но ходил в русскую гимназию. Учился на медицинском факультете в Берлине, был призван на службу в Вермахт. Был рукоположен Русской православной церковью за границей служил священником в лагере ДП в Констанце, хотя получением статуса перемещенного лица вызывает сомнения, так как он давно жил в Германии и вовсе не был беженцем. В НДСОВских кругах его подозревали по не вполне понятным причинам в излишней близости к представителям СССР. Во время плавания на борту парохода Скаугум некоторые православные пассажиры были потрясены, когда на виду у 1700 пассажиров он ходил по пароходу в одних купальных трусах. В Австралии произошел скандал из-за его, вероятно, любовной связи с женой одного из прихожан. Кончилось сделать тем, что РПЦЗ лишило Сусемиля духовного сана, после чего он перешел в греческую юрисдикцию Вселенского патриархата и увел за собой часть своей паствы после неудачной попытки примкнуть к антиохийской церкви. Впоследствии он вернулся в Германию, где получил приход уже от московского патриархата. В 1955 году, вслед за ним, в лоно греческой епархии Константинопольского патриархата переметнулся отец Иоанн Березовский, едва не вызвав раскол в Свято-Николаевском приходе в Абелаите. Другим осложняющим фактором стал приток русских из Китая с их особенными общинными традициями. Архиепископ Феодор Рафальский отличался миролюбием по отношению к священникам из Китая, но его преемник, архиепископ Савва Раевский, русский до войны живший в Сербии, вознамерился непременно вернуть их в общий строй. Поставив перед собой такую цель, он явно надеялся привести епархию к новой устойчивости, и шаги в эту сторону стали характерными чертами его пребывания в должности в конце 1950-х. Тем не менее, иммигранты из Европы, и священники, и миряне упорно подозревали русских священников из Китая в связях с московским патриархатом и даже в недостаточно жестоком отношении к коммунизму, невзирая на то, что в прошлом те сами часто подвергались преследованию со стороны китайского коммунистического правительства хуже того, священники, служившие на тех территориях Китая, которые в 1945 году оказались оккупированы советскими войсками, были вынуждены выйти из РПЦЗ и официально перейти в Московский патриархат, в юрисдикции которого и были рукоположены новые священники. Первый казус белли произошел в Австралии в 1953 году. Когда из Китая приехал назначенный настоятелем церкви Святого Владимира в Сиднее отец Николай Голубев, один из тех священников, которые уступили давлению СССР и признали над собой власть Московского патриархата. Его встретили обвинениями в том, что он предал русскую православную церковь за границей. После жарких споров был достигнут компромисс. Священникам, изначально рукоположенным РПЦЗ, но продолжавшим служить после перехода под власть Московского патриархата, предлагали принести покаяние. В эту категорию попадали священники вроде Николая Голубева и Ростислава Гана, приехавшего в 1953 году, и очень любимого китайскими русскими за его работу в Тяньзине, Хайларе и Харбине. А вот священники, изначально рукоположенные в Московском патриархате, могли снять себя скверну лишь публичным отречением и периодом покаяния. Однако даже после достижения этого компромисса под внешне спокойной поверхностью продолжало бурлить взаимное недовольство. На архиепископа Фёдора, принявшего покаяние Голубева, воинственные антикоммунисты смотрели косо просто за попытки его защитить.